Речь на митинге в Пресненском районе 26 июля 1918 года. Том 36. Страницы 535-536. Ленин выступил на митинге. вечером 26 июля 1918 года в большом зале Бегового общества на Ходынке. Зал был переполнен рабочими и красноармейцами. От имени первой запасной артиллерийской бригады выступил красноармеец, который заявил, что в лице Ленина они приветствуют Совет народных комиссаров и что по первому призыву совнаркома бригада встанет на защиту рабочей крестьянской власти. Предложенная после выступления Ленина резолюция была принята единогласно при одном воздержавшемся. В заключении докладчик Знаменский кратко ознакомил аудиторию с биографией Ленина. Появление товарища Ленина вызывает продолжительную овацию. Исполняется Интернационал. Все встают. Слово получает товарищ Ленин, который в очень ясной и доступной форме знакомит с сущностью советской конституции, разъясняя основные положения этой конституции. Советы высшая форма народовластия. Советы не выдумка из головы, а не продукт реальной действительности. они впервые в истории человечества появились и выросли в нашей отсталой стране, но они должны объективно стать формой власти трудящихся во всём мире. Все существовавшие до сих пор конституции стояли на страже интересов господствующих классов, и только одна советская конституция служит и будет постоянно служить трудящимся. и является могучим орудием в борьбе за осуществление социализма. Очень метко отметил товарищ Ленин различие между требованиями свободы печати и собраний в буржуазных конституциях и советской конституцией. Там свобода печати и собраний исключительная монополия буржуазии. Там буржуазия собирается в своих салонах, выпускает свои большие газеты, издающиеся на средства банков с целью сеяния лжи и клеветы и отравления сознания народных масс. Там душат рабочую печать и не дают ей сказать свое слово и мнение о грабительской войне. Противников войны преследуют, собрания их запрещаются. Страница 536-я. Здесь же в Советской России рабочая печать существует и служит трудящимся. В России мы отнимаем роскошные дома, дворцы у буржуазии и передаём в распоряжение рабочих, чтобы они превратили их в свои клубы. И это есть свобода собраний на деле. Религия частное дело. Пусть каждый верует во что хочет или ни во что не верит. Советская республика объединяет трудящихся со всех наций и отстаивает интересы трудящихся без различия наций. Советская республика не знает никаких религиозных различий. Она находится вне всякой религии и стремится отделить религию от советского государства. Далее товарищ Ленин обрисовал тяжёлое положение, в котором находится советская власть. окружённая со всех сторон кольцом империалистических хищников товарищ Ленин выражает уверенность что красноармейцы будут всеми силами защищать нашу советскую республику от покушений международного империализма и сохранять её до тех пор пока к нам придёт на помощь наш союзник международный пролетариат бурными и долго не смолкающими аплодисментами собрание единодушно провожает речь товарища Ленина. Исполняется интернационал. Впервые напечатано в 1957 году в журнале Коммунист, номер 5. Печатается по машинописному экземпляру протокольной записи.